Венедикт Ерофеев. Благовест. И была среди негде и бремя любви падало не на меня одного, и солнце сто тридцать раз садилось за горизонт, и я отверг. Евангелие от Венедикта, глава 13, стих 9. И было утро, слушайте, слушайте. И было утро, и был вечер, и полыхали зарницы. И южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката. И мятежные дитя, я очнулся в том самом образе, который утратил было в семье небожителей, и снова увидел землю, которую вечность назад покинул, и сам неузнанный ни тем, не узнал никого, и припоясал чресло, и на голову надел венок из увидающих трав, и взял камышовый посох. И вышел в путь, озарённый звёздами. Сыростью мгла подмосковных болот окрыляли мне сердце предчувствием всех начал. И на рассвете пришел к водоёю, и вот безмолвие оборвалось. Его поля помощи огласил почиющие тростники, и траурный всплеск и смятение отроков бегущих к воде. И раздвинувший кусты, я вышел навстречу метущимся и сказал: Остановитесь, добровольцы. Смирите вашу отвагу и внемлите мне, творящие добро. Умейте преодолевать себе то, чем являетесь вы от рождения, и не будьте доверчивы к импульсам, возникающим безотчетно! Способность к жалости и самопожертвованию великая ценность, завещанная пославшим меня в этот мир. Но достигшие вожделенной цели не станет ли ныне алчущий спасение в десятира преданиях земли враждебным мне началом. Отойдите от берега. Лучше из дурных привычек решатся на подвиг, в котором больше вежливости, чем сострадания. Имейте мужество быть ротозеями даже в те мгновения, когда гражданские обязательства побуждают вас действовать очертя голову. Идите за мной. И позвольте утопающему стать утонувшим. И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца, и смущение изобразилось на юных лицах, и взглядом окинули эфир верк сплывающих пузырей. Но околдованные повиновались, и с рыданием последовали за мной. И я говорил: им, "Не убивайте в себе сожалений и помните: с этого часа Грудь ваша полнится тем содержанием, для которого она предназначена. Жертва, принесенная вами на алтарь извлению утопленника, была бы менее преступна, но и менее благотворна для вас самих. Не утирайте ваших слез, ибо свершившееся непоправимо, и дорогую ценою куплен вами ваш отказ от великодушия. И плакали горше прежнего, и я вразумлял их. И листва подмосковных рощ дарила нам тени прохладу, и пищей нам служили фабричные отходы и головки болотных тритонов, и певчие птицы услаждали наш слух. И шли до нового рассвета, приводя в изумление встречных благородствах нашей поступи и нищетой наряда, когда же в пыли столичных пригородов вошли мы под своды молодежных палацов, Изнуренные мыслью мы девились. Их было без малого 130 плачащих дни свои под знаком молодого задора и ослиной безмятежности. И в сладостной неге предавались лабзаниям и ковыряли в носу, и читали решения июньского пленума, и завидя меня, спросили идущих со мной: "Кто этот перегрип?" И венец его и поучение одинаково смехотворно преждевременно называть им пославшего меня в этот мир. Взгляните, мелкие воды прозрачны, глубокие же неисследимы. Но говорю вам, среди вас простафилис, балованок повальным свинством и поэзии будней. Пробуду до той поры, пока десятая доля вас не склонит головы в раздумье над теми загадками, которые почли вы свистом мелошедин на ржании. Дикси